Для того, чтобы легче было следить за новостями, Болон создал несколько фиктивных личностей и от их имени работал в мировых информационных сетях. Невидимым под своим именем входил в какой-то сервер, там менял имя и как рядовой гражданин утолял жажду из источника знаний. Время работало на него. Бригада «Финиш» буксовала, а Болон готовил инструментарий. Вскрыть один-два сервера можно и вручную, но когда их сотни, лучше поручить это компу. По существу Болон создавал свою собственную информационную сеть, независимую от государственной. Заодно узнал много интересного о мире, в котором жил. Научился подключаться к системам мониторинга службы движения и любовался пейзажами незнакомых городов. Пейзажи, правда, были так себе. Перекрестки, развязки, путепроводы. Но среди них был и Кондакский перевал. Управление камерой позволяло видеть всю картину или же выделить какой-то участок крупным планом. Был режим автоматического слежения за выбранным мобилем. Трасса широкими петлями серпантина поднималась все выше и выше. Пелоснежные мосты несколько раз переносили ее через бурную коруту. С высотой петли серпантина становились все уже и уже, пока трасса не ныряла в темный зрачок тоннеля. Она была красива, эта трасса. Она вписывалась в ландшафт, придавала ему законченность и целесообразность. Изящная виньетка на холсте горного ущелья. На нее можно было смотреть часами. Разобравшись с системами мониторинга, Булан серьезно занялся службой движения. Он хотел научиться перехватывать управление служебными мобилями бригады «Финиш». Из этого ничего не вышло. Небольшие мобили обладали слишком большой автономностью и самостоятельностью. Они даже не поддерживали постоянного канала связи с компьютерами службы движения. То ли дело беспилотные контейнеровозы. Однако и тут Болан не смог многого добиться. Ядро системы управления было зашито в ПЗУ, постоянное запоминающее устройство. Болан мог направить этого монстра на колесах по любому адресу но не мог заставить его нарушить правила дорожного движения, например, остановиться на перекрестке или выехать на встречную полосу. Не мог даже включить фары в светлое время суток. А вот аварийные мигалки включить мог, и стеклоочистители включить мог, и шины мог подкачать. Странные ребята проектировали управление контейнеровозом. Чтобы Элина не чувствовала себя оторванной от мира, Болон обучил ее нескольким приемам скрытой работы, и она знакомилась с прессой, когда Болон спал. К сожалению, слабенький модем хорошо принимал только ближайшую телестанцию, два канала, забитых эстрадой, развлекаловкой и местными новостями. А смотреть стереофильмы без шлема на малюсеньком плоском экране было противно, да и не до них было Елине. На ее плечи легла вся забота по дому, по сбору урожая и подготовке к зиме. Однако именно Елина обнаружила то сообщение, адресованное лично им.